Глава двенадцатая. Проснулся я рано утром, около девяти часов, проспав таким образом почти восемнадцать часов. Сказать, что я чувствовал себя отдохнувшим, не сказать ничего. Даже немного лишнего проспал, теперь тело было ватным. Зато настроение улучшилось, впереди был плодотворный день, погуляю по городу, обойду магазины, поищу работу. Кроме того, проснулся я не сам, в дверь постучали, а следом она распахнулась. На пороге стояла женщина лет тридцати, в гостиничной униформе, в руках у нее был пылесос. «Плановая уборка», — безапелляционно заявила она. «Да ради бога», — отозвался я и начал вставать. Тут выяснилась одна неприятность. После вчерашнего душа я поленился одеться. Так и завалился, в чем был. А простынь, которой я накрылся с вечера за ненадобностью, оказалась намотанной на правую ногу. Я смущенно прикрылся и поискал глазами рюкзак. «Успокойся, что я членов не видела», спокойно проговорила уборщица, водя пылесосом по полу. «Я догадываюсь», — сказал я, но в рюкзак все-таки полез, самому некомфортно. «Вот именно», — добавила она. «Если бы меня члены интересовали, уже бы в борделе работала, а не здесь». «Так это, — догадался я, — исправительные работы?» «Ага, с дозой на кармане прихватили. Не первый раз». Она замолчала и продолжила уборку, а я, проворно натянув трусы, отправился к раковине, где с наслаждением умылся и почистил зубы. «Цивилизация — это счастье». Когда женщина ушла, я собрался, прихватил деньги и направился к выходу. Там за стойкой стояла уже другая женщина, которая попросила меня задержаться. Я остановился и принял от нее полкружки знакомого напитка. Ну да, точно, я и забыл. Живец был, надо сказать, слабоват, я для себя погуще делал. Но отказываться не с руки, если дают». Это питье заменило мне утренний кофе. Кстати, о кофе. Я раньше любил натуральный в зернах. Правда, деньги на него редко находились. Надо будет раздобыть посуду, а плитка у меня есть. Еще кофемолку ручную. В любом походе можно найти место, куда не доберутся твари, и приготовить себе кружечку бодрости. Погода сегодня была неважной. Небо хмурилось, воздух был сырой и тяжелый. Если не сейчас, то к вечеру будет дождь, а, возможно, и гроза. Но пока не началось, нужно пройтись по адресам. Первым делом я наметил оружейный. Находился он в жилом здании, целиком занимая весь первый этаж. Вход закрывался стальными дверями, которые сейчас были распахнуты настежь. Когда я вошел внутрь, никто на меня внимания не обратил. Кроме меня, там были еще несколько человек. От увиденного изобилия разбежались глаза. Здесь было все. В ряд стояли автоматы разных калибров и годов выпуска, русские и иностранные. Чуть дальше была полка под дробовики. Пистолеты лежали на витринах, там же стояли патроны. «Отдельная витрина была занята холодным оружием. Ножи всех сортов и форм, мачете. Клевцы всех видов, от самых топорных, вроде того, что подарил мне отец Иероним, до произведений искусства фигурной ковки с гравировкой на заказ. Зомби оценят. Имелось несколько рогатин и боевых топоров. Даже мечи и сабли присутствовали». Огромную витрину занимали арбалеты и луки, кустарные и заводские, с блоками и без. К ним прилагались стрелы и наконечники для стрел. С другой стороны, я разглядел вешалки с формой любых расцветок. Впрочем, на некоторых вешалках висела табличка Б.У. С трупов сняли. Имелась неплохая обувь, разгрузки и ремни. Я долго смотрел на это великолепие, потом вздохнул, вспомнив, что не так богат, и пошел к кассе. «Скажите», — попросил я мужчину в военной форме, стоявшего у кассы, «мне патроны нужны к ружью, 12 калибр». «12 на 70?» — деловито спросил он. «Или 12 на 76?» Я растерялся. «Не знаю». «Лучше узнайте, а какие именно?» «Связанная картечь. Есть такие?» Он задумался. «Вообще делают, вещь полезная. Сейчас нет, но могу позвонить, со склада принесут. Вечером зайдите. Что-то еще?» «К Макарову патроны есть, десятка два бы». Он ничего не сказал, а просто вытащил из-под прилавка большую коробку и отсчитал мне двадцать патронов. «Патронтаж не хотите?» – спросил он, двигая горку патронов ко мне. «Четыре». «Хочу», – ответил я. «А какой?» Нашлось несколько видов. Я выбрал такой, который просто вешается на пояс, а еще предложили повесить на приклад. На десять патронов, на резинках. Взял Взяла его. Денег на счете поубавилось, но я не жалел. В конце концов, это были инвестиции в себя. Более того, я даже за ружьем сходил, не пожалев ног и времени. Показал продавцу, он долго рассматривал агрегат, цокал языком, после чего вернул обратно и уважительно сообщил. Раритет. В прошлом мире за такой запросто пять тысяч зелени отдали бы. А калибр магнум. Вот, держите. Принесли уже. Патронов нашлось полтора десятка. Еще взял десять с пулями. Они различались между собой цветом гильз. картеч была в красных, а пули в синих. Рассовал в оба патронташа. Удобно. Больше мне тут ничего не требовалось. Я откланялся и вернулся в гостиницу. Часть проблем решена. Теперь бы позавтракать и насчет работы узнать. Для завтрака я направился в один из кабачков. По дороге, когда проходил мимо администрации, меня окликнул знакомый голос. «Студент!» На противоположной стороне улицы стояла Марика. Она успела переодеться в платье, отчего стало еще красивее. «Привет. Рассказывай, как у тебя?» «Нормально. Я пожал плечами. Купил кое-чего. Сейчас поем и насчет работы узнаю. Всего на шесть дней планирую поселиться». «А у тебя как?» «Отлично. Мужа выбрала. Его казак зовут. Он у рейдеров командиром. Вроде ничего такой мужик. Они только вернулись. Сейчас знакомиться пойду». «Оригинально», — я улыбнулся. «Сначала выбрать, а потом познакомиться». «Да там вообще дурдом», — пожаловалась она. «Меня посадили за компьютер, там список. Нажимаешь на строчку, там фото и биография». «Ну, чтобы выбирать удобнее. А некоторые фигурной скобкой обведены. Подвое и потрое. Я спросила, что это. Сказали, это те, кто согласен одну жену на двоих взять. Тут такое разрешено, представляешь?» «А ты не выбрала?» «Нет». Она покачала головой. «Не потяну». «Сотрешься?» «Да при чем тут это? Секс групповой я приемлю, хоть и не пробовала никогда». Просто представила, как двоих буду кормить и обстировать. Чего-то не хочется. Уж лучше одного. Ясно. Ну давай, знакомься. Потом еще увидимся. Расскажешь. Она чмокнула меня в щеку, потом резко развернулась, взметнув подол короткого платья, сверкнула белыми ляжками и побежала по улице, звонко цокая каблуками новых туфель. Интересно, а на какие шиши она переоделась? Я ведь ей почти ничего не оставил. Это бесплатно? Или тут в долг дают будущим невестам? Или она всю дорогу с собой тащила платье и туфли? А, ладно, не мое дело». «Хотя, конечно, вместе было хорошо, причем не только в плане секса. Я хоть и мизантроп по натуре, без общества совсем не могу». А жизнерадостная девица, что щебечет рядом, отличный повод радоваться жизни самому. В конторе, где вербовали рейдеров, было пусто. Два человека сидели на стуле и заполняли какие-то тесты. Остальные три десятка сидений в коридоре были свободны. Видать, не хочет народ рисковать. Или платят мало. Я легонько стукнул в крайнюю дверь, приоткрыл ее и, слегка просунув голову, спросил. «Здравствуйте. Я не местный, поработать хочу». «Сами мы не местные, помогите кто чем можете», передразнил парень, сидевший за письменным столом. «А кроме шуток, сейчас нет работы. В списке внести можем, но не более. Ближайший рейд послезавтра. Да и на него уже набор окончен. Численность групп приходится согласовывать, транспорт не резиновый. «Понятно». Я кивнул. «Значит, ловить нечего. Когда зайти лучше? Завтра?» Он на короткое время задумался. «Вы лучше сегодня вечером зайдите, тут начальство будет, глядишь, найдут, куда вас воткнуть. Поздно вечером, часов в девять. Казак обычно здесь бывает, он и решение примет. Имя свое скажите?» «Студент». «Добро. Он написал на бумажке мое имя». Я передам. Я кивнул и вышел в коридор. Казак, вот он кто. Ну, Марика ведь так и сказала, рейдерами командует. Хорошо, дождемся его и попробуем устроиться. Перекусил я в кабаке. Кабак это вообще-то питейное заведение, где люди пьют, а не едят. Но конкретно в этом кабаке кормили, и надо сказать, кормили неплохо. Борщ и картошка с котлетой зашли как родные, а кофе с булочкой на десерт и вовсе заставили почувствовать себя счастливым. А вот от предложенной водки я отказался, равно как и от пива. Алкоголь мне ни к чему, я его и раньше никогда не любил. А здесь вообще желательно всегда трезвым быть. Алкоголь и так постоянно поступает в организм из живца, хоть там и концентрация смешная. Понятно, что здоровье в Улье беречь не нужно, цирроз никому не грозит, но мне так будет лучше. После позднего завтрака, или раннего обеда, я отправился на пляж. И пусть погода не радует, но я хотел искупаться и полежать на песке. Набережная здесь была довольно красивой, от дороги был спуск, где имелись ступени». а внизу начинался чистейший песок, полоса которого шириной своей превышала сто метров. Дальше была сама река. Вряд ли глубокая, на середине даже что-то вроде отмели видно, но купаться можно. Я разделся и присел на песок. Людей почти не было, не тот сегодня день, чтобы загорать, а мне и не надо. Немного посидев на песке, я встал и пошел к воде. Течение было медленным, можно подумать, что это и не река вовсе, а длинное озеро. Попробовав ногой воду, я нашел ее вполне приемлемой, можно нырнуть. С глубиной и правда было туго, чтобы погрузиться, пришлось пройти метров десять. Дальше начиналась глубина. Вообще, река внушала уважение, а то, что я принял за отмель, оказалось рукотворным островом. Не знаю, зачем его насыпали, возможно, очередной форт хотят построить. В отдалении плавали мониторы. Огромные плоты с пушками. Некоторые орудия были встроены в броневые башенки, но большинство стояли просто на поверхности, закрепленные цепями и тросами. Прикинув количество стволов, я смог подсчитать примерную численность гарнизона. Не меньше тысячи человек. а с учетом сменности – так и полторы-две. Это в рейды можно пришлых работяг отправлять, а стратегические объекты кому попало не доверишь. Впрочем, население больше десяти тысяч, большинство из них – мужчины и все призывного возраста. Есть кого набрать. Другое дело, что они постоянно на дежурстве и не могут заниматься ничем другим – «Надо обеспечивать их ресурсами постоянно, а для этого нужны многочисленные бригады и несколько вкусных кластеров под боком, со складами еды и быстрой перезагрузкой. Плавал я долго, пока совсем не посинел. Никакие подводные чудовища меня не потревожили. Да и нет их здесь». Далеко вверх по течению я разглядел торчавшие из воды бетонные столбы, между которыми натянута стальная сеть. Значит, подводные твари все же бывают, а здесь от них придумали защиту. Нужно было взять полотенце, но уже не судьба. Я натянул футболку на мокрое тело и стал ждать, пока обсохну. Скоро стало теплее, зато начал накрапывать дождь. Плюнув на дальнейший отдых, я отправился назад, на ходу натягивая одежду. К моему удивлению, в городе имелась библиотека, вполне можно было взять книгу почитать. Какой-нибудь фантастический боевик со стрельбой и зомбаками. Шучу. Любовный роман, чтобы любовь морковь и сопли с сахаром. Короче, взять я решил классику. Фёдора нашего, Достоевского. но тут меня ждал облом. Мне уже говорили, что миры сильно разнятся, иногда совсем сильно. Так вот, библиотекарь заявил, что он с книгами всю жизнь работает, но о Достоевском никогда не слышал, писателя такого не знает, а книги с названиями «Преступление и наказание» у них никогда не водились. Я растерялся и не нашел, что ответить. В итоге я выбрал себе детектив какого-то малоизвестного, а, возможно, и неизвестного в моем мире, писателя, с которым и провалялся на диване до девяти часов вечера. Сюжет книги шел ни шатко ни валка. Сыщик лез в дебри, а число подозреваемых дошло до второго десятка. Кажется, автор перемудрил самого себя. Как только часы показали нужное время, я отправился в вербовочную контору. Как раз начало темнеть, а на улицах зажглись фонари. Ночная жизнь города была не то чтобы очень оживленной, но и посмотреть было на что. Рестораны имели на верхнем этаже нечто вроде ночных клубов, откуда сейчас доносилась приглушенная музыка. По улицам гуляли парочки. Где-то мелодично бренчала гитара. Неплохо люди живут. В конторе, как я и ожидал, никого не было. Мелькнула даже мысль, что работник тот решил подшутить. Я дернул дверь одного кабинета, затем второго, закрыто. Но в самом последнем кто-то был, об этом говорила полоска света, пробивающаяся из-под двери. Я подошел и постучал, а потом распахнул дверь и вошел, не дожидаясь приглашения. В кабинете стоял стол, массивный, резной. Сразу видно было, что это стол начальника, пусть и не самого главного. За столом сидели двое. Один был мужчиной лет сорока, крепким, с усами, одетым в военную форму с непонятными знаками различия. Я подумал, что это и есть тот казак, очень уж похож. Второй был поменьше, похлипче комплекцией, слегка лысоватый. но глаза были умными и цепкими, работник умственного труда. «Здравствуйте», — сказал я, не дав им раскрыть рта. «Я сегодня заходил, мне сказали, что работы нет, а вечером будет казак, с ним и нужно договариваться». «А звать тебя как?» — спросил усатый. «Студент». Тот, кто утром был, сказал, что передаст. «Студент?» С недоверием спросил усатый, пробегая взглядом по мне. «А что не так?» — спросил я, присаживаясь без приглашения на свободный стул. «Я тебя иначе представлял», — проворчал усатый. «А, по-моему, самый настоящий студент», — с улыбкой сказал лысый. «Только очков не хватает». «Очки я выбросил, они в улье ни к чему. А зачем меня вообще представлять?» «Марика, жена моя, о тебе рассказывала», — поведал усатый. «Вообще спасибо тебе, что привел. Вообще за женщин отдельная благодарность рейдеру. Без них город деградирует. Мы однажды даже с работорговцами дело имели. Они с дуру к нам заехали и предложили женщин купить». «И что?» «Купили, всех до единой. Хотя женщины те через одну с дистрофией». Забитые и изнасилованные по сотни раз во все отверстия. А потом, когда точно узнали, что у них рабов больше нет, отпустили, а вдогонку я группу послал. Короче, ладно, улей к женщинам жесток, их беречь нужно. «И что Марика рассказала?» — спросил я с подозрением. «Да, усатый вернулся к текущим проблемам». Рассказала, что ты лютый отморозок, ничего не боишься и в одну харю рот у мертвяков положил. Было такое?» «Ну...» — уклончиво ответил я. «Примерно». «Молодец!» — кивнул усатый. «А с виду не скажешь. А насчет работы, то, думаю, для тебя найдется. Скажи только, с мертвяками ты храбрый, а с живыми были конфликты, Но ты понимаешь». «Я не прокурор и не судья. Если завалил кого-то, скажи, это тебе в плюс». «Завалил», — не стал я отрицать. «Семерых». Лысый удивленно присвистнул. «А в ты давно?» — с интересом спросил усатый. «Месяц». «И как такое удалось? Если не хочешь, не рассказывай». Одного клювом убил, троих застрелил из трофейного пистолета. но это я защищался, еще двоих убил из ружья, подло, в спину. За что так? Они меня до этого убить хотели, да не убили, стрела грудь пробила, могу шрам показать, а я их запомнил и отомстил. Там еще третий был, я думал, его твари сожрали, а оказалось, он выжил, потом выследил меня и зарезать хотел, но не торопился, собирался пытать». Это его изгубило, я вырвался и его зарезал. «Что же, неплохо», — усатый вздохнул. «То есть плохо, конечно, что с такого дела жизнь новую начал. Но вот тот факт, что ты кровь лить не боишься нам на руку». «Работа будет такая», — спросил я, уже зная ответ. «Людей убивать». «А что есть люди?» — спросил лысый. «Вот те, кого ты убивал, они были людьми?» «Были, но только плохими». «А те, кого мы убивать будем, в сотню раз хуже, поверь мне». «Будет рейд против муров», — объяснил Усатый. «Знаешь, кто такие?» «Слышал, но лучше объяснить». «Вот есть внешники», — начал рассказывать Усатый. «Они приходят сюда, чтобы охотиться на нас». но они сильно ограничены в маневре, им нужна постоянная защита. Поэтому для большей эффективности они используют местных. Кого-то вербуют под страхом смерти, но большинство делает это добровольно. У внешников можно многими благами разжиться. Горох и жемчуг, а еще оружие и техника. Да и охотиться на людей под прикрытием артиллерии и авиации куда легче. «Я понял», — кивнул я. «Так в чем наша задача?» Он достал из ящика стола карту и разложил ее на столе. «Вот здесь мы. Дорога идет на северо-запад, потом поворачивает. Но дальнейшее нас уже не интересует». Он ткнул пальцем в бумагу. «Интересна вот эта полоса. Ширина ее составляет около двадцати километров, а длина более ста». Здесь много обитаемых кластеров с достаточно быстрой перезагрузкой. Оттуда выходит много иммунных, но собраться им негде. Улей обошел эти места вниманием. Там нет ни одного сколько-нибудь крупного стаба, даже небольшой лагерь не поставить. Мы заинтересованы в притоке людей, не только к нам, но и вообще в эту местность. Но для спасательных операций слишком далеко. К тому же мы не располагаем данными о сроках перезагрузки. Все, что мы сделали для этих людей, это разбросали листовки с точным указанием нашего города и предложением идти туда. Человек в таких условиях бывает растерян, а потому нужно дать ему цель. «Так», — сказал я, не понимая пока к чему он клонит. «Где окопались внешники, я не знаю», — честно сказал усатый. Зато знаю, что муры несколькими группировками проводят вылазки в эту точку. Там проход, ведущий к нам, самое удобное место для отлова людей. Кроме того, не ленятся они заезжать и на сами кластеры. Используют военную форму и автобусы МЧС. Заезжают, кричат в матюгальник и начинают людей эвакуировать. А я слышал, что внешникам новички не нужны. «А их не сразу употребляют», — объяснил лысый. «Там дальше в эту сторону есть фермы, где выдерживают новичков. Кормят, поят живчиком, а попутно кромсают. Это ведь улей. Тут у каждого можно яйца раза по четыре отрезать, пока отрастать не перестанут. Ну или глаза, или почку. Кровь тоже сливают, а как срок подойдет, разбирают на запчасти». «Лихо», — оценил я. «Так что предлагаете?» «К сожалению, сил для полноценной зачистки района у нас нет. Приходится работать точечно. Вот и работаем. Точнее, только собираемся. Через два дня выходит группа. Ты тоже вольешься. Пройдем до склона и поищем муров. Найдем, кого сможем и убьем. Заодно соберем информацию для дальнейших рейдов. Ты с нами?» После того, что они рассказали, отказываться было нехорошо, а, возможно, просто опасно. С вами только мне бы снаряжение подкинуть. Надо ведь хоть что-то для себя выторговать. Оружие и снаряжение, даже форму с ботинками, все получишь, уверенно сказал Лысый. Оружие по окончании сдашь, а форму можешь оставить, считай задатком. По рукам, сказал я, и оба протянули мне руки. «Казак», — представился усатый. «Доцент», — назвал себя Лысый. «А я студент», — напомнил я. «А кто тебя крестил?» — спросил вдруг доцент. «Священник, отец Иероним». Оба переглянулись. «Жив, Курилка», — с улыбкой сказал казак. «Его палкой не убьешь», — подтвердил доцент. «Знаете его?» — удивился я. «Кто ж его не знает?» — усмехнулся казак. «Отец Иероним — легенда. Он тут все исходил, людей спасал, да Слово Божье проповедовал. Уважали его». «Как-то раз его муры схватить хотели», — вспомнил доцент. «Или не муры, просто шушера какая-то, что к святому человеку уважения не имело. Вчетвером, все со стволами». «И что?» — спросил я. «Святой отец зарубил всех своим томагавком. «Нет», — доцент улыбнулся, — «священнику кровь проливать не подобает, он их кулаками побил. Сильно, в мясо, а потом дальше пошел. Очевидцы рассказывали, что никто из них даже выстрелить не успел. Да что там выстрелить, даже ствол не поднял». «Настолько крут, не поверил я». «Точно не скажу, но подозреваю, что у него дар клок-стоппера. Это когда человек может время замедлять и даже останавливать. Все вокруг замирают, а он один двигается. Редчайший дар часто имеет массу ограничений, но в развитом виде делает человека почти неуязвимым». «А у тебя дар есть?» – спросил меня казак. «Есть, только непонятный», – признался я. Знахарь говорил, что при должном развитии смогу сквозь стены ходить. Но вот включать дар так и не научил. «Завтра сходишь к нашему, он научит», — приказал казак. «Дар у тебя полезный, развивать нужно обязательно. И на склад сходи, там тебя оденут, обуют и вооружат. А потом на стрельбище, чтобы к оружию привыкнуть. Ты в армии служил?» Я покачал головой. «Ну и ладно». К моему удивлению, казак махнул рукой. «Тебе это не мешает людей резать». «Все, иди, готовься. Знахарь живет у самых складов. Улица Центральная, дом 8, квартира 3. Скажешь, что от меня он денег не возьмет. И на складах тоже. Найди крота, он тебе все выдаст, я ему позвоню. А теперь иди». Я встал и направился к выходу.